Глава тринадцатая интерлюдия. Кеннет Фонтерой увидел ее сразу, как только она вошла в залу, будто она была факелом, единственным источником света. В своем скромном, преувеличенно простом платье она заметно выделялась среди других там, украшенных жемчугом и кружевами. Вместе с ней в душную залу ворвался грековатый воздух с холмов, и он снова с болью ощутил то новое, что появилось, или, вернее сказать, возразилось в ней на волшебной земле Думанона. Она была плоть от плоти этой земли, Блестящая, словно олова, мягкая, словно медь, бесстрашная, как охотники древних, чья кровь текла в ее жилах. Это была уже не та Эни, которую он когда-то знал в Шентауне. Оба они изменились. Иногда сквозь образ юной воинственной принцессы в ее лице снова проступала беззащитность, и ему начинало казаться, что она по-прежнему отчаянно нуждается в нем. В такие минуты Кеннет почти терял голову, но тут в сознании, как правило, вспыхивал предупреждающий голос лорда Уэсли. «Позвольте ей выбрать самой». «Выбрать между ним и Уайтбором». Будь его соперником другой мужчина, Фонтерой знал бы, что делать, но Уайтбор был куда более коварным противником. Он видел, как Энн с каждым днем все сильнее поддавалась его волшебству, очаровываясь им все больше. Но это было ее наследство». А что он мог ей предложить? Уехать в Вашингтаун, чтобы стать женой труса, из-за спины которого, к тому же, постоянно скалится дракон. Весело это будет жизнь. Три дня назад в кардинхемском лесу он, можно сказать, отдал себя на ее суд. Теперь оставалось только принять ее выбор и как-то пережить, если он окажется не в его пользу. Кроме того, была еще Донья Эстрелия, за которую он тоже нёс ответственность перед ее погибшим отцом. Нехорошо, что этот мистер Хартман с его медоточивым языком и змеиными холодными глазами так настойчиво вертится рядом с Гимлетами. Мистер Гимлет, к сожалению, не обладал такой твердостью и разумностью суждений, как Рубину Эсли. «Вот бы их поменять местами», – неожиданно подумал Кеннет. Гемлет отдаст племянницу кому угодно, если сочтет эту партию, выгодной для себя. Донья Эстрелия же это вовсе не нужно». Правда, сегодня даже Гимлет не выдержал, когда Хартман позволил себе такую наглость. Но Кеннет Фантерой по опыту знал, что молодчикам вроде Хартмана одной отповеди обычно бывает мало, с них все как с гусь вода. Он решил, что сам как следует поговорит с Джереми Хартманом. Тем временем мистер Хартман вышел наружу, по-прежнему удерживая на губах беззаботную ухмылку. Как только приятная свежесть омыла его лицо, а ночная темнота надежно скрыла его от других гостей, ухмылка превратилась в злобную гримасу. Хартман настолько привык, что его благосостояние зависело от сильных мир всего, что давно выучился не показывать своих истинных чувств. Однако сегодняшнее поведение мистера Гимлета было оскорбительно, просто оскорбительно. Его так тепло принимали в их доме, а мисс Рамирес была всегда так приветлива. Разумеется, это дало ему право считать, что 20 тысяч приданного уже у него в кармане. Как вдруг Гимлет ни с того, ни с сего принялся ошипеть, будто разозленный индюк. Да еще этот столичный ферт, лорд Фонтерой, от чего-то взомнивший себя покровителем прекрасной стелики, грозно светил из дальнего угла своей мрачной физиономии или между ними действительно что-то было. Говорят, он вытащил девчонку чуть ли не из лапса целийцев. Вот пускай забирает ее себе. Хартман не привык подолгу переживать неудачи. Он затаил обиду, но рассчитывал поквитаться за нее позднее. Чтобы восстановить душевное равновесие, он протанцевал два танца с Кэролен Полгрин, чем она была весьма рада. Поболтал с приятелями и в результате остался почти доволен сегодняшним вечером. А главное, мистер Уэсли, к которому раньше было не подступиться, наконец-то согласился на встречу, чтобы обсудить разработку Уилл Дейзи и второй шахты в поместье Уайтбор. Банкирский дом Гренфилл-Энд-К, представителем которого выступал Хартман, будет очень доволен. Тогда они смогут, пожалуй, вовсе обойтись без мистера Гимлета. Пусть он потом грызет локти вместе со своей драгоценной племянницей, сожалея об упущенной выгоде. Доктор Чарли Медоуз пришел на бал исключительно для того, чтобы объясниться с мисс Кэроллен Полгрен. Половину вечера он собирался с силами, чтобы просто подойти к своей даме, а когда наконец решился, оказалось, что ее уже пригласил на танец Джереми Хартман. И на следующий тоже. Мистер Хартман был, похоже, неутомимым танцором. Пока пары танцующих кружились по комнате, доктор Медоуз маялся, пересчитывая свечи в канделябрах. От размеренных пируэтов и раскланиваний у него кружилась голова. Блики свечей, дрожавшие на розовых, кремовых и золотистых платьях, напоминали болотную рябь. Наконец, улучив момент, он подкараулил Герлен с заранее отрепетированной фразой. «Сегодня необычайно теплая погода, не правда ли?» Та в ответ нетерпеливо дернула плечом. Бегла, улыбнулась и отошла к шуршающей шелками стайке других девушек. Сквозь глухие удары сердца, бухающие в ушах, Медоузу послышались смешки. «Никогда раньше она не была такой. Неужели это его Кэролайн?» «Когда успела скромная девушка, всегда такая мягкая и внимательная, вдруг превратиться в светскую львицу, насмешливую и острую на язык?» «Это все Хартман», – внезапно подумал он, злобно сжимая кулаки. «С тех пор, как он появился в их доме, Кэролайн так изменилась». Это он скружил ей голову, мерзавец. В зале было нестерпимо душно. Затыхаясь, Медоус начал пробираться к выходу, наталкиваясь на людей, отыскивая путь среди густой, внезапно ставшей враждебной толпы. Он не останавливался и только бессмысленно улыбался, когда кто-то хлопал его по плечу. Ему нужно успокоиться. Он просто слишком заработался, заржавел на своих болотах. Вот и Мэри тоже говорит. Мэри Полгрен, сестра Кэролен. Забавная девчушка с неугасимой жажды знаний и сорочьей коллекции книг. Когда он воображал, как поселится в маленьком домике недалеко от Хопперхауса, займется врачебной практикой и переведет в дом Кэрлен, Мэри тоже присутствовала в его мечтаниях. Такой пытливый ум, как у нее, поневоле нуждается в развитии. Один раз он застал ее, когда она рылась в его записях. Доктор только головой покачал. Миссис Полгрен, конечно, была слишком бедна, чтобы нанять гувернантку. Отсюда все беды. Но сейчас в его душе ворочался тяжелый гнев на все семейство Полгрен. Пылая от злости, он резко толкнул дверь, чуть не сбив с ног невысокого темноволосого джентльмена, в котором со смущением признал лорда Уэсли. Тот выглядел нездоровым. Лицо бледное, на висках поблескивает испарина. Доктору даже показалось, что за искривленным плечом Уэсли маячило какое-то темное пятно. Хотя, возможно, это была просто причудливая игра света. Однозначно нужно меньше сидеть над книгами. Медос извинился, получил в ответ вежливый кивок и вышел в ночь, не желая больше ни секунды задерживаться на балу, который настолько не оправдал его ожиданий.